Глава 18. Четверг, 14 марта. Кэрол закрыла за собой входную дверь особняка и остановилась в прохладном полумраке. Ей не хотелось возвращаться сюда. Даже сейчас она с трудом представляла себе, как сумела проехать мимо тех самых чугунных ворот со строконечными прутьями, но другого жилища у нее не было. Ее собственный дом выгорел дотла, а с Эммой и Джоуной Она больше оставаться не могла. Ей невыносимо была назойливая пека Эммы, ее истеричные переходы от гнева к горю и снова к гневу. Она не в силах провести еще один вечер с Джоуной, который сидел и неотрывно на нее смотрел. Кэрол поблагодарила их и утром сразу же уехала. Накануне она попыталась дозвониться тете Грейс, чтобы выяснить правду, ли говорила Эмма. Была ли она около особняка с теми безумцами? но Грейс не подходила к телефону. У Кэрол даже возникло искушение позвонить Биллу и спросить, не может ли она пожить у его родителей. Но потом она поняла, что больше всего на свете ей хотелось побыть одной. Пустой особняк встретил ее гулкой тишиной. — Вот так, Джим, — думала она, — ты ушел, и вместе с тобой не стало ни нашего дома, ни супружеского ложа, ни старых фотографий и твоих неизданных романов. От тебя ничего не осталось, кроме этого старинного особняка, но это такая малая талика тебя, потому что ты почти не бывал здесь. Ее глаза наполнились слезами, а она все еще не могла поверить, что его больше нет, что он не появится, сбегая по лестнице с одним из этих проклятых дневников в руках. Его больше нет, ее единственного и дорогого Джима нет. К горлу подкатил ком, Почему ты должен был умереть, Джим? Она почти ненавидела его за то, что он повел себя так глупо, вскарабкался на эту колонну. Зачем? Как будет она жить без него? Джим помог ей пережить смерть родителей, когда она думала, что мир рушится вокруг нее. С тех пор Джим был ее прибежищем, ее опорой. Но кто поможет ей пережить его смерть? Ей даже послышался его голос. Теперь ты одна, Кэрол. Не предавай меня. «Не горюй так, ты сможешь выдержать!» Кэрол почувствовала подступающие рыдания, а она-то думала, что выплакала все слезы. Она ошибалась. «Я сожалею о смерти вашего друга, отец Билл». «Спасибо, Никки», — ответил Билл. Он посмотрел на мальчика, стоявшего напротив него у стола. Его взгляд выражал искреннее сочувствие. бил с болью в сердце подумал, что большинству мальчиков в приюте Святого Франциска слишком хорошо известна боль утраты. Это был первый день после возвращения Билла, а за три дня его отсутствия накопился целый ворох заявлений об усыновлении, рекомендательных документов и различной корреспонденции, да и новые бумаги прибывали. На улице шел дождь, но было тепло. Больше походило на май, чем на март. «А ты не опоздаешь на урок?» — спросил он мальчика. Я успею. Он был вашим добрым другом? Он был старым другом, в юности самым близким. Мы как раз снова начали с ним сходиться. Комок подкатил к горлу, когда он подумал о Джиме. Со времени ужасных воскресных событий он не давал горю, овладеть собой старался не пролить слезы, вспоминая своего старого друга. Джим посмеялся бы над ним, если бы узнал, что Билл его оплакивает. А что сказал бы Джим о его снах, о Кэрол, более эротических, чем когда-либо раньше, теперь, когда она осталась одна на свете? А то, что написано в газетах, правда? Знаешь, Никки, мне бы не хотелось сейчас об этом говорить. Слишком все еще свежо. Мальчик серьезно кивнул, словно умудренный жизнью старик, а потом принялся, как обычно, шнырять по комнате и всю тусовать свой нос — Он остановился около пишущей машинки. «Так», — протянул он, — «и когда вы уезжаете?» Вопрос захватил Билла врасплох. Он поднял глаза и увидел, что наполовину написанное письмо в духовное управление все еще в машинке. Боже! Работа учителем в Балтиморе! Он совсем забыл о ней! Сколько раз я говорил тебе, чтобы ты не смел читать мою почту. Извините, просто письмо торчало в машинке совсем на виду, я ненароком заглянул в него. Билл, терзаясь чувством вины, проговорил, «Послушай, Ники, я знаю, у нас с тобой была договоренность. Не берите себе в голову, святой отец», быстро ответил мальчик с вымученной улыбкой, которая хватало за сердце. «Из вас получится прекрасный учитель, особенно там, недалеко от Вашингтона. Я знаю, что вы интересуетесь политикой, и не беспокойтесь обо мне. Мне здесь нравится. Для меня это дом, и вообще я безнадежен. Я запретил тебе говорить о себе так». Приходится считаться с фактами, святой отец. Пока дождетесь, когда меня усыновят, превратитесь в дряхлого старика, которого возят в кресле на колесиках. Договоренность отменяется. Что касается меня, я вас подвел. Было бы несправедливо, чтобы вы продолжали держать свое слово. Билл смотрел на мальчика, который возобновил свое бесцельное хождение по комнате. И, наблюдая за ним, он вспомнил слова Джима, сказанные им в тот вечер, когда они пили пиво, слушали плохую музыку и были близки к смерти в Гринвич-вилледже. Надо сначала навести порядок в собственном доме и поблизости, а уж потом заботиться об остальном мире. Поступаем мы все так, у нас меньше, оказалось бы, хлопот с делами в мире. Теперь Билл знал, как он должен поступить. Дай мне письмо, Никки, пожалуйста. Правильно, то, что в машинке, и письмо из духовного управления, которое лежит рядом с ним. ники передал ему письма, а потом сказал, мне, пожалуй, пора в класс. Не торопись. Билл аккуратно сложил оба письма втрое и начал рвать. ники разинул рот. Что вы делаете? Выполняю обещание. Но я ведь сказал вам, не просто обещание, данное тебе, а обещание, которое я дал себе много лет назад. То обещание, которое прежде всего привело меня в семинарию. «Нравится тебе это или нет, но я остаюсь». Билл почувствовал головокружительную легкость. Ему показалось, будто огромный груз свалился с его плеч. Все сомнения, все споры с самим собой исчезли. Его место здесь. Здесь он сумеет изо дня в день добиваться перемен к лучшему. «Но меня никогда не усыновят. Мы об этом позаботимся. Однако дело не только в тебе». Я здесь надолго. Я не покину приют Святого Франциска, пока он не опустеет. Билл увидел, как по щекам ники побежали слезы. А ники никогда не плакал. Это зрелище так взволновало Билла, что его собственные глаза тоже наполнились слезами. Печаль, которую он держал в себе с воскресенья, рвалась наружу. Он попытался сдержаться, но было поздно. Билл собрался сказать Никке, чтобы тот бежал в класс, — но вместо слов вырвалось рыдание. Он уткнул голову в руки на столе и заплакал. «Почему? Ему суждена была такая смерть!» — услышал он свой голос, прерываемый рыданиями. Билл почувствовал у себя на спине маленькую руку и услышал, как Никки со слезами в голосе сказал, «Я буду вашим другом, отец бил Я застряну тут надолго. Я буду вашим другом». Светофор сменился на красный, и Джоан Стивенс затормозил на парк Авеню Саут у 16-й улицы. Был конец буднего дня, но машин на улицах не убавилось. Похоже, поток их в этом городе никогда не прекращается. Много дней он находился в состоянии мучительной депрессии, опасаясь, что 30 лет, которые он провел, вживаясь в образ добропорядочного обывателя, Рядового члена самодовольной и преуспевающей общины Монро пропали даром. Усыновленный мальчик, сосуд, мертв. Внезапность его смерти застала Джоуну врасплох. Охранять сосуд было обязанностью Джоуны. Теперь же сосуд скончался, не выполнив своего предназначения. Но тот все еще существовал. Джоуна чувствовал это. А сегодня вечером видение. Видение алого цвета. Он приближался к месту своего назначения. Квартира тетки Кэрол находилась недалеко отсюда. Она жила в районе, называвшемся Грэмерси-парк. Именно туда видение посылало его. Он прикрыл рукой здоровый глаз, в надежде увидеть что-нибудь левым, незрячим. Ничего. В течение дня видение появлялось несколько раз. Он видел, как голову Грейс Невинс... Разбивает тяжелый стальной лом. Он видел свою руку, держащую этот лом. Видение подало ему знак. Грейс невинс должна умереть. Сегодня вечером. Джоуна подумал, почему? Не то чтобы он возражал. Он питал к этой жирной сплетнице не больше теплых чувств, чем к любому другому человеку на свете. Ему было просто любопытно, почему именно она должна умереть. Мещение? Она не имела прямого отношения к смерти Джима, так что о мщении речи быть не могло. Почему? Представляла ли она в будущем опасность для того? В этом, очевидно, все дело. И притом в ближайшем будущем. Отсюда подгонявшая его настойчивость видения. Он постукивал костистыми пальцами по рулевому колесу, ожидая, когда сменится сигнал светофора. Он быстро добрался сюда с Лонг-Айленда. но ощущение безотлагательности его миссии не покидало Джоуну. За окнами пел свои песни город. Его синяки и шишки, его незаживающие раны, отчаяние и боль все словно соединилось в единую мелодию, звучавшую в голове Джоуны. Со всех сторон он слышал, как складываются в эту мелодию звуки, символизировавшие грязь и болезни, боль и муки, нищету скучившихся людей. Она негромко доносилась из переулков, ее напивали жалкие жилища над лавками, кричали туннели подземки, сквер слева, казалось, исторгала стоны своих обитателей, день за днем уничтожающих себя наркотиками. Ему хотелось остановиться и насладиться всем этим, но его ждало дело. Он нежно погладил шестигранную рукоять изогнутого трехфутового лома, лежавшего на сиденье около него. Дело! Наконец зажегся зеленый сигнал, он нажал на акселератор и двинулся вперед. Грейс вошла в квартиру и щелкнула выключателем. Свет не загорелся. Она нажала на выключатель несколько раз, но света не было. Опять перегорела лампа. Кажется, она заменила ее всего две недели назад, или раньше, она не могла вспомнить. После ужасного воскресного происшествия в голове царил сумбур. Безобразная сцена с Эммой вчера на похоронах еще более ухудшила ее состояние. Она проводила большую часть свободного времени в церкви, моля Господа просветить ее и наставить. Мартин позвонил ей накануне и спросил, почему она пропустила очередное молельное собрание в среду. Она ответила ему, что больше не хочет иметь ничего общего с избранными. Умолчав о том, что ей было очень трудно не пойти к ним, что-то тянуло ее к этим людям. Она стала на ощупь пробираться по темной квартире. У нее было только несколько минут, чтобы, перекусив, поспеть на автобус и вовремя приехать к началу своей смены в больнице. Вдруг она замерла. В ее квартире кто-то был. Ее глаза еще не привыкли к темноте. Она не столько увидела, сколько почувствовала какое-то движение, быстрое движение справа от себя. Инстинктивно она пригнулась, и в то же мгновение от сокрушительного удара, нацеленного на нее, над ее головой раскололась этажерка. Грейс охватила паника. Казалось, сердце сжал холодный, бронированный кулак. Грабитель. Или, что еще хуже, насильник. Он пытался убить ее. Град осколков обрушился ей на спину. Она отползла на четвереньках в сторону. Сзади нее что-то тяжелое с грохотом повалилось на ковер. Очевидно, у него дубинка, тяжелая дубинка. Он переломает ей все кости. Грейс юркнула под обеденный стол. Что-то сильно по нему ударило, настолько сильно, что расколола столешницу красного дерева. Страх придал Грейс силы, она отодвинулась к дальнему краю стола и потянула его на себя. Ей удалось наклонить стол и опрокинуть его на непрошенного гостя. После этого она с громким воплем бросилась к двери. Мускулистая рука схватила ее за воротник, натянув шнур капюшона, и цепочка ее ладанки. Грейс почувствовала, как они врезаются ей в шею, но через мгновение они порвались, и, освободившись, она бросилась к двери. Нащупав ручку, открыла ее и с криком выскочила на лестничную площадку, быстро захлопнув за собой дверь. Ее отчаянные крики стали еще громче, когда изнутри донеслись тяжелые удары по двери и треск, лопнувший обшивки. Она продолжала вопить и звать на помощь, колотя в две другие двери на той же площадке, А когда никто не откликнулся, кинулась по лестнице, спотыкаясь и дважды, чуть не упав. Грейс выбежала на улицу и помчалась к телефону на углу, чтобы набрать 911. «Он как следует постарался, миссис Левинс», — сказал молодой полицейский. «Похоже, что он разбил все, что вы имели». Грейс не поправила его миссис. Она с ужасом смотрела на то, во что превратилась ее маленькая квартира. Каждый дюйм пола, все полки и столешницы были усыпаны обломками. Ее скульптуры, младенцы, богоматери и все остальное были разбиты вдребезги Священные реликвии растоптаны в прах. Библии и другие священные книги разорваны в клочья. Все, все погублено. Нет, — возразила она себе, — это не так. Большая часть ее посуды в буфете осталась нетронутой. Телефонный аппарат вырван и разбит, но экран телевизора остался целым. И ваза в углу у входной двери лежала на боку, но в целости. «Не все», — сказала она полицейскому. «Не все, мадам?» — переспросил он. Он разбил только то, что имело отношение к религии. Полицейский оглядел комнату. «Да». «Вы правы, и это самое странное. Грейс трясло от страха». Эмма ждала, лежа в постели. Было рано, но Джоуна снова отправился в одну из своих необъяснимых ночных экспедиций. Сейчас он вернулся, она услышала, как с лязгом опустилась дверь гаража, как он вошел в дом через кухню, и ее возбуждение росло. Она надеялась, что все будет как в ту ночь в понедельник пару недель назад, когда он вернулся поздно, и большую часть ночи никак не мог насытиться ею. Ей необходимо было, чтобы подобное повторилось сейчас, и отвлекло ее от мысли о бедном Джиме и его ужасной, бессмысленной смерти. После его женитьбы они мало видели своего приемного сына. Но было достаточно знать, что он недалеко, в конце квартала, за углом, а теперь его не стало. Навсегда. Где же Джоуна? Почему он так долго не идет? Потом она услышала стук дверцы холодильника и шипение открываемой банки пива. Эмма... Закусила дрожащую губу. Ужасно. Пиво означает, что он в дурном расположении духа и сегодня не захочет ее. Он будет долго сидеть там в гостиной в темноте и пить пиво. Она зарылась лицом в подушку, чтобы заглушить рыдание, которое не могла больше сдерживать.